Глава тридцать вторая. Пирс очнулся от кошмара в холодном поту. Лежать в одиночестве в темноте было страшно. Он потянулся к ночнику и долго возился, пока не нашел выключатель. Спальню наполнил свет, и Пирс постепенно пришел в себя. Он еще с минуту задержался в постели, выжидая, пока выровняется дыхание. Потом высвободился из простыней, встал и неслышно пошел в ванную. Лампы дневного света показали, как плохо он выглядит. Налитые кровью глаза, мешки под ними. А чему тут удивляться? Почти два месяца ему не удавалось как следует выспаться. С тех пор, как умерла мать. Как только он закрывал глаза, то видел последнюю сцену. Как она судорожно глотает воздух, задыхается, умирает. Что бы он ни делал, эта картина его преследовала. Недосып начинал сказываться. Пирс ходил в постоянном оцепенении. В конце концов, допустив пару ошибок на работе, он обратился к врачу. «После утраты дорогого вам человека все это совершенно нормально», — сообщил тот, одарив Пирса сочувственной улыбкой. «Но «Ну, мне понятно ваше отчаяние. Бессонница — пренеприятнейшая штука». «Мягко сказано», — подумал Пирс, когда врач выписывал рецепт. Ночь за ночью он не смыкал глаз, устав от отчаянных попыток погрузиться в сладкое забытье, вновь и вновь обнаруживая, что бы он ни делал, заснуть не удается. Иногда ему казалось, что он сходит с ума, надеялся, что проблему решит снотворное. В тот вечер он принял две таблетки, как предписывалось, и через полчаса задремал. А через три проснулся с тем же образом перед глазами. Мать тянет к нему руки, а он ее подводит. Теперь он чувствовал себя еще хуже, чем раньше. Таблетки, которые он считал волшебным лекарством, оказались проклятием. Оставшиеся таблетки он спустил в унитаз, затем вернулся в постель, но так и не заснул. Прошло немало времени, прежде чем взошло солнце.